Благодарю небесную тех, кто души, и для жизни, и все эти по мне закроющего и жизни подателя, вреди все эти вне очистки над всякой скверной. Спаси блажен души наши. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы с вами, в общем-то, можно сказать, практически весь урок, да, потратили на то, что рассматривали книгу свидетеля Феофана Затворника, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться. А сейчас мы идём дальше именно в смысле теории аскетики и уже от помыслов и э понятия греха и помыслов переходим к следующей теме к страстям. Э классический э классический анализ страстей, естественно, представлен в лестнице у э Иоанна Лествичника. Но сейчас я даже к вам принёс не лестницу, а вот подобную схему. Вы хорошо её знаете, она в разных вариантах, значит, э, выпускалась и э совершенно случайно, можно сказать, э недели 2 назад я узнал, уже много, так сказать, э лет по такого рода закрою, короче, две схемы преподаю, э узнал, что оказывается, вроде, вот ты не ошибаешься, эту схему в своё время по Яну лествичнику составил Игумен Пётр, вот который сейчас сидит здесь у отца Яна. То есть проектор университет. Я ещё должен у него узнать, может быть, мы от него узнаем что-то интересное именно как он составлял. Дела это не очень благодарное, потому что нельзя сказать, что Ян Лествичник систематизировал страсти, он просто их описывает. Но здесь вот в этой такой схеме представлена попытка систематизации. А каждая из страстей э отдельные ещё схемы представлены вот в новом издании. как бы вырвано из э, остальных, э, как бы увеличено и рассматривается отдельно. В этой схеме у Энна Лестричника рассмотрено 8 страстей, хотя известны схемы и из 7 страстей, это тогда, когда в одних схемах гордость и тщеславие объединены в одну, а в других, что чаще, уныние и огорчение или печаль не по Боге, тоже объединены в одну страсть. Тогда страстей насчитывается семь. Бывает, что в, в число страстей, кроме тех, которые сейчас я перечислю, а именно гордость, тщеславие, блуд, гнев, уныние, печаль непобоги, серебролюбие и чревообедение, включается ещё как отдельная страсть или леньность, или отчаяние в разных системах у отцов аскетов. Ну вот, э, пока что мы посмотрим На схему Иоанна Лествичника, где все эти вещи тоже есть, но они не в качестве, я имею в виду лености и отчаяния, не в качестве основных э, страстей, а в качестве следствий. Вот мы читаем здесь предисловие, в общем-то, по определению Иоанна Лествичника, греховная страсть это порог, вкоренившийся в душе и через навык, сделавшийся как бы природным ее свойством. Это совершенно очевидно, что под страстью понимается не просто грех, а э то, что действительно укоренилось и стало родным. В том смысле, что переплелось со всеми свойствами души, и и проблема-то в том, что человеку в пер во-первых, очень трудно суметь взглянуть на себя со стороны, чтобы понять, что же на самом деле с ним происходит. И во-вторых, когда он это даже понял, с помощью ли духовника, с помощью ли молитвы, с помощью ли пророка, облечившего его, ему трудно, бывает это всё, э, трудно бывает отделить страсть от души, ибо понимаете, свойства страсти Бывает такое, что оно участвует, что она страсть участвует и в положительных делах человека. Человек, например, совершает что-то доброе, нужное, даже Господу служит. Но стереотип поведения его наполовину, на 70%, на 40% зависит от того, насколько страсть его, так сказать, увлекла. Э-э переплетён с этой страстью. И хорошие и добрые намерения переплетаются с болезненными комплексами. Слово страсть в этом смысле, она очень э, слово страсть в этом смысле очень характерно ещё и потому, что страсть ведь имеет значение страдания. Мы знаем выражение страсти Христовой. Страсть это не только порок. Страсть имеет ещё один смысл страдание. Имеет смысл благородный даже страсти Христовы. Когда отцы церкви говорят о бесстрастии, они имеют в виду не равно не имеют в виду не равнодушие и не бегство от страданий, а именно исцеление от болезней, которые порабощают душу. Вот что такое бесстрастность. Бесстрастность христианская это не бесстрастность буддийская. Бесстрастность христианская это именно исцеление, это победа над страстями или это умение избежать переплетении с пороком, но не э неподвижность души, не её отключение от мира, от проблем и бегство от всего, что окружает. Не в этом бесстрастии. Бесстрастие, повторяю, либо в умении преодолеть и исцелиться, либо в умении вовремя распознать и не допустить. Вот что такое христианское бесстрастие. но слово без, но слово страсти в этом смысле повторюсь я не договорил очень характерно потому что это есть страдания и мы должны в конце концов понять что страсти есть во многом причина или э собственно говоря они и есть с другой стороны наши страдания жизненные страдание жизненное. Страсть это то, от чего страдает человек даже не только в смысле э какого-то ущерба, физического страдания или какой-то боли, а в смысле того, что пострадала его душа, понимаете? Вот есть образ Божий в человеке, вот есть движение. Вот человек мог стать великим, но он таковым не стал, стал только наполовину или вообще не стал, потому что был подвержен некой страсти и это привело к тому что он как личность пострадал поняли в каком смысле страсть страдания страдает бог в нём страдает в нём только не в Хри... не в смысле как Христос я пока не о положительном говорю слово двойственное страдает замысел вот в каком смысле Ну, а э страдание Господне в человеке, конечно, к страстям в аскетическом смысле никакого отношения не имеет. Здесь уже речь идёт об исцелении, это другая тема, поэтому эти вещи, пожалуйста, не путайте. Сейчас мы перейдём дальше, что, Гена? А я, я хотел спросить, а вот чёткие характеристики э есть какие-то, которую страсть греховная, да? Вот э, величина там ещё там есть? Конкретной и страсти Или вообще. Ну, ну, вообще, страсть как таковая. Ну, типа параметры что ли, э, там, э, величина там. Я думаю, та это... Нет, ну, конечно, как это? Я, я на, ведь хорошо выпределение было сказано навык. Навык то есть привычка к греху. Греховная привычка и греховная болезнь. Вот что есть страсть. Ну, то есть нет таких определений. Нет, это? ну, это? конечно, но ну, так, такого нет, чтобы было какая как технический парадокс. Нет таких. Ну, дело в том, что дело в том, что ну, для каждого же это индивидуально всё-таки. Для каждого индивидуально. Одна и та же страсть даже у, у разных людей в зависимости от их дух, дух душевной конституции э по-разному э может держаться в них. Один человек может обжечься апстрасть и и даже если она в нём ещё живёт всё-таки бояться её ненавидеть плакать переживать даже от самой мы человек может понимаете как один человек обладая страстью а, при этом может не обладать достаточным темпераментом или обладать достаточно хорошими тормозящими механизмами и поэтому такой человек вот например я приведу пример что люди могут одинаково переживать скажем блудную страсть Но один её переживает как даже э э саму возможность там, ну, скажем, рассматривать журналы соответствующие или посмотреть, э, значит, какие-то непристойные фильмы, и уже сам взгляд на это, что он это смотрел, его удручает как падение. А другой может с точно таким же переживанием переживать уже случившиеся физиологически падение. И причём это может степень вроде бы казалось бы с юридической точки зрения разная, там лишь подумал, там лишь посмотрел, там лишь притронулся, а там уже совершил. И то имеет значение, начал ли совершать или совершил до конца. Что это имеет значение с юридической и с может быть с какой-то вот, знаете, э, ну, я скажу так, терапевтический, то есть в смысле эпиэпитимии, в смысле исцеления, в смысле вот с такой, а в смысле переживания падения, может быть, даже человек один, который только задумался об этом, переживает гораздо глубже, чем другой, который тоже чувствует грех, но привык. Привык, понимаете? Привык Я хочу здесь сказать очень важное, что всё-таки вот, э, может быть, э, ведь есть разные страсти, есть разные грехи. Я не зря сказала, что страсть становится родной человеку. А ведь род что это значит? Это значит, что змей становится родным человеку. И змей в человеке находит тысячи оправданий, и они действительно есть, но смею ли оправдывать человека? Понимаете, в чём дело? Почему человеку нужно относиться к себе максимально жёстко, чтобы Господь его помиловал, а не человеку себя оправдывать, чтоб потом нарваться на высочайшее осуждение и отвержение. Пусть все действительно оправдывающие нас э обстоятельства, генетические или заболевания, э, значит, вещи, которые, от, от, которые комплексы, которые мы наследовали, условия, в которых мы воспитывались или там жили, в которых не виноваты, пусть они прозвучат от ангелов в качестве, да, защиты и оправдания, а не от нас в качестве самого оправдания. Вот в чём дело. Тогда мы начинаем бороться И вот здесь такая вещь очень интересная, что, скажем, есть страсти, э, э одни, может быть, даже какие-то предельные страсти, э э ну, скажем, вот человеку, э человек, скажем, человеку трудно бороться, скажем, с унынием, а вот с мыслями о самоубийстве легче бороться, потому что это уже крайнее что-то, да? Э или э, скажем, э о, да, и очень вот я не, не завершил мысль, что очень важно Понять, что вот эта страсть, этот грех не родной мне, что как бы он не был мне приятен, что Бог все-таки правду говорит, что он мне вреден, что он мне опасен. Опасность для меня на данный момент не очевидна. Или полуочевидна, или очевидна в одних фазах и забывается в других фазах развития или действия страсти. понять, что это действительно опасно, можно только таким путём. Надо горячо молиться. Надо горячо молиться, чтобы примерно так: Господи, я этого не понимаю, потому, наверное, грешу. Открой мне свои глаза, свой взгляд. чтобы я твоим взглядом смоздел, чтобы я понял и тогда изменился. Понимаете, чтобы рассуждение о том, что такое, что такое хорошо, было бы не просто каким-то вот морализмом внешним, а если мучается человек, а если тысяче вещей его оправдания своё приводит. Помните, э, как это замечательно у Лёиса изображено в расторжении брака змея, которая к человеку присела на плечо. И говорит, ну я же у тебя такая славная, ну я же с тобой всю жизнь прожила, неужели ты сейчас от меня откажешься? Ведь вспомни минуты, как нам хорошо с тобой было. И человек действительно вспоминает, ведь хорошо было. Но она же потом, эта же змея, она же потом и кусала, она же потом и мучила. Как быть змея? э есть разные средства. Я буду их время от времени вспоминать, не, не могу сейчас систематически вам систематизировано представить. Вот, например, одно из средств. Но для того, чтобы понять эти средства, надо, наверное, э, значит, фазы развития страсти прос, про, проследить. Вот мы с вами сегодня будем рассматривать и сегодня начнём и дальше далее будем рассматривать страсти, но э только э, пока что семь. Блуд мы пока рассматривать не будем, потому что мы будем его рассматривать в отдельной теме, посвящённой вопросам брак. Это будет позже, в следующем семестре. А потому что это отдельная э, большая большая тема. Вот. Недаром Иоанн Лествичник говорит следующее про блуд. Блуд отличается от всех страстей. Стать блуда отличается от всех остальных тем, что борется с нами тем, что есть в естестве. То есть как бы он хочет провести границу между остальными страстями, которые все-таки, между которыми можем на, нашей индивидуальностью и остальными страстями все-таки бороться, поставить некую стенку или некую проволоку вот протянуть колючую, а с блудом очень сложно, сложнее всего, потому что он сцеплен с тем божеским, что есть в нас. Гордыни, э, гордыни не да, не связано с даром Божьим человеку. Слиболюбие не связано, и гнев, и э, там униние не связаны. с тем, что что что э важно человеку. А блуд связан с высочайшей потребностью человека в любви. А чревоугодие. Что чревоугодие ещё связано с потребностью. Ну, э чревоугодие потребность, может быть, он имел в виду то, что чревоугодие связано всё-таки с, э, с с с телом. А блуд он относится к душе. Блуд задевает механизмы душевные. Очень э, наивно было бы полагать, что блуд относится к телу. Блуд – это прежде всего душевная страсть. Или плотская страсть в душе. Плотская в кавычках, то есть плотская по сути, но не обязательно из тела исходящая. Ибо потребность в любви – это прежде всего не потребность тела, это потребность личности. А все остальные... Вот, э, с ситуацией, с реализацией правильной, неправильной, ограниченной, неограниченной, нормальной или изъощрённой, все эти уже проблемы, они, э, ну, связаны с с греховностью человека, которая, понимаете ли, проявляется в блуде высшим образом, там, где высшим образом должна проявляться любовь Божия. Человек стремится в любви к Богу, в раю, в райском замысле. Человек пал, И поэтому это самое стремление более всего и порожено. И человек больше всего, наверное, совершает грехов в блудной сфере, и меньше всего вначале чувствует свой грех и бунтует против понятия греха мирской человек в блудной сфере, потому что он всегда может оправдаться. Это же любовь, это же потребность в любви, это же от Бога дано. Именно вот здесь на этом стыке и происходит как бы короткое замыкание, потому что здесь самое больное место, в которое ранит змей человека. Кстати, в том э эпизоде у Уильямса, я раз уж я его вспомнил, очень важно заметить, что когда ангел по согласию человека всё-таки поражает эту змею, хотя это для него боль и крик, он скрикивает. Вы думаете, это змея исчезает? Не. Она превращается в прекрасного коня, который уносит этого человека к Хекаресту. Намёк, что змея не на пустом месте была. Эта любовь из коня прекрасного, сжавшейся, превратившейся в жуткую гадину, да в змею, которая жалила, была не настоящей. Это страсти блуда, наверное, более всего имеет этот отношение, именно образ вот этой змеи, превратившейся в прекрасного коня, то есть в чистую любовь. не уничтожение, а преображение. И забегая вперёд, скажу, что аскетизм учит двум путям отношения к э, страстям. Первое это их ограничение и недопущение, но как показывает опыт, этого недостаточно. Следующим этапом или же другим параллельным к этому способом, потому что не всегда это поэтапно, не всегда можно душу и жизнь человека вложить в схему и поэтапно действовать. Вы знаете, не один человек, в общем-то, не борется с грехами. Сегодня у меня этот этап, а завтра у меня этот этап. И по календарю смотрит, с чем ему сегодня бороться, да? Это бывает всё-таки редко. Это такое занудство духовное, ничего хорошего, ничего хорошего это не привой. А вот э, реально либо человек сначала учился ограничивать страсти, а потом второе, что скажу сейчас, либо параллельно эти две вещи действуют. Второе научиться противопоставить некой мучающей страсти её божественный антипод. Ибо грехи наши превратившиеся в страсти, очень часто, а может быть в каком-то смысле даже всегда, это есть искаженное использование в нас, нами, искаженное использование божественных даров, данных нам. И вот тут уже мы можем сказать, что и гордость, и тщеславие, и блуд, и гнев, и уныние, и сребролюбие, и чревообведение, это есть искаженные способы использования за заложенных в нас даров. Пожалуйста, гордыня это искажённое до неузнаваемости ощущение э дара управлять во вселенной, дар данного Богом человеку, дар власти. Члавия это искажённое до неузнаваемости, значит, до обратности своей, э данное Богом э Данное Богом человеку способность славить творца и самому в этой славе жить в свете и в славе Божьей. Разве не так? Чревообъединение это, так сказать, естественно искажённое, преувеличенное, искажённое, там ещё будем говорить об этих вещах, использованное данное данное человеку право, вернее, данного Богом человеку дара, вкушение Но мы знаем, что вкушение всегда в древности или изначально воспринималось сакрально. Вкушение – это есть синоним, вернее не синоним, а элемент богослужения, элемент жертвоприношения, элемент приближения к Богу. Человек не просто ест, он благодарит, соединяется и символически снова имеет еще один повод приобщаться к Богу в благодарении Бога. за дары. По суде дело парадоксально и вот как: живём, чтобы есть, едим, чтобы жить. Ничего подобного. Живём, чтобы славить Творца, едим, чтобы славить Творца за то, что едим, за то, что дал дар. Сама еда нужна не для того, чтобы насытиться, а чтобы иметь ещё один повод благодарить. Гнев разве не было у Христа гнева? Христос идеальный человек в смысле в своей человеческой природы. Идеальный тот человек, каким должен был стать и не стал, а да. Разве Иисус не гневался? Вспомните. Но это какой был гнев? Гнев ревности по чистоте и по святости. Опять же, для людей: "Не превращайте храм ваш в рассёт. Не превращайте его в дом в место торговли, в вертеп разбойников". Он же не то, он, во-первых, дом отца, но переживание отца. Отцу этот дом не нужен. Отец этот дом сотворил для детей своих. Поэтому этот гнев праведный, да? Хотя Господь в евангельской истории являл пример кротости гораздо чаще, чем пример такого гнева. Его гнев был особенный. Это гнев был не на людей, а за людей. Понимаете? Боль за людей выражалась у него в форме гнева. и обладание вселенной и э, реализация даров э, в земной жизни, в райской жизни, в райском саду э превратилось в серебро, э в серебролюбив, в попытку э взять себе, чтобы не отдать Богу. Вот это моё, не отдать ни Богу, ни ближнему, это любовь к моему, это мой уголок, это моя Ограда. Вы помните, что первым человеком, который построил ограду, ограждение на земле, был братоубийца Каин. Он первый построил огород, ограду, город в нашем синодальном тексте. Но еще не город был. Там стоит в оригинале слово ограда. Ограждение на земле, данной Богом в целом, убежав от Бога, спрятавшись, потеряв благодать, он тем не менее строит ограду. Моё. И вот на этом моё Бог и так даёт как моё, да, как твоё. Но твоё со мной, твоё для нас нет, моё. Как говорил для один, меня. как говорил покойный Аркадий Исакич Райкин, если из наше отнять ваше, тогда будет моё. Да. Вот э, так это и получается. И наконец, э, ну, Облудей уже сказал. Облудей я уже сказал и так далее. Что, Гена? Критерии аскетические, чем отличить гнев на людей от гнева за людей? Мы, наверное, к этому сейчас подойдём, но раз ты спросил, давай с этой страсти и начнём. Да. Что там? А вот есть, Приложим Осимович. Мы бы перечисним на сколько возможно говорить о некоторых параллелях с сниматься. Мы можем вообще использовать многие психологические термины можем. Я хочу сказать, что в своё время, когда вот э была у меня надежда, что у меня ещё будет время заниматься всерьёз какой-то особенной диссертацией, то одна из тем, которую я хотел разобрать, но пока вот мне не удаётся это сделать. У меня сейчас как-то по-другому я вижу этот вопрос. Но вот именно этим хотел бы, может быть, кто-то из вас бы занялся, и, может быть, мы бы вместе что-то бы сородили по этому поводу, да, какой-то фундаментальный труд. Этот вопрос был о циркулении психологии. Мне этот вопрос очень интересовал. Я сейчас не буду на эту тему долго распространяться. Я просто хочу сказать, что в психологические термины Э ведь если психология в каких-то вещах правильно наблюдает за душой, то мы её не принимаем тогда, когда она начинает гордиться, когда она думает, что её взгляд на её наблюдение за реакциями души, за поведенческими какими-то, значит, за ну, мотивами или э какими-то, значит, вот э, э нюансами, э, претендует на полное знание о причинах происхождение души, о целях ее и так далее. Ну, например, то есть одно дело духовные средства, другое дело психологические средства. В хорошем гармоничном человеческом обществе или в хорошей гармонической церковной психологии такие вещи, конечно, соседствуют. Я хочу сказать, что иногда не очень верующие люди после проведенной мной, в общем-то, духовной работы говорили, что, Ну понятно, вы же какой же вы психолог? Хотя я коробился в эти вот слов, какой же я психолог, я священный служитель. Но и для меня психология, естественно, является лишь следствием некого опыта веры. Но они не видели преисхождение веры на тот момент, а видели определённый психологический приём. Поэтому рассматривали меня в среде своего, своего вот вот кругозора, да? И поэтому, а мы наоборот можем. Мы можем брать термин сублимация, хороший термин, сублимация, преображение. Если есть истинный монах, он должен сублимировать, мы будем об этом говорить. Мы можем употреблять это слово, если угодно. Сублимировать, э, значит, чувство, дар, дар данной ему любви земной, причём не через вовлечение его, а через отказ от него. сублимировать его в дар любви к Господу, да, вот так можно воспринимать слово сублимировать, ты Но, это имел ввиду? Ну да, можно даже сказать, что у вот, родителей есть сублимированная страсть, я не понимаю, вот это? Нет, ты не заметил, как я сказал, я, вот на примере монаха, я сказал, он должен сублимировать данный ему дар любви Божией, э, в, э, минуя, или отказавшись от дара любви семейной, допустим, да, брачный в дар любви к Господу непосредственно, да? То есть я говорил об изначально тоже о хорошем. Нельзя сублимировать плохое в хорошее. Можно сублимировать меньшее данное в большее данное. Вот не так, кажется. Э, нельзя сублимировать в грех. От греха всё-таки надо отказаться. Здесь, по-моему, говорит: "Вот, знаешь, правильно было бы так сказать, что если вот э, рассмат... не страсть а сублимировать дар поражённый страстью в дар посвящённый богу вот так можно было бы сказать мне кажется а просто страсть добродетель это слишком смелое заявление слишком смелое потому что страсть это ведь не вся душа а по яну лесенчику это болезнь души как же можно болезнь сублимировать Илияч, можете вот это обратить. Больше пойдём по Фрейду. Нельзя. Там же вот так можно будет. Ой, не хотел бы я ходить по Фрейду. По Фрейду. Уж не лучше не по. по Юнгу, и то с большими оговорками, а по Фрейду не хотел бы. Но вы пойдите, я не буду спорить, да. Закон как будет по Фрейду. Что вы хотели, аналитишника и сказать, что понимаешь, стоит не за. Нет, какие. Я помню, что я сказал, да. Нет, я понял. Нет. Дело в том, я имел в виду, я объяснил это неправда даже. Я сказал ещё раньше, что дело в том, что блуд, он связан вот с высшим, самым высшим. То есть, понимаешь, в чём дело? Серебролюбие это есть всё-таки, знаешь, э -э, вот человек может прожить без имущества. Как нет? Дитян. После советской эпохи, реформ Гайдара Чубайса. Не может человек без имущества прожить. Но, Еврей бедхозаветный не, не может. Не может. А не человек не вообще не может. может. Подожди, подожди, подожди. Я спрашиваю, человек может прожить без имущества? Ну вот без земли, без плодов земли, как? Без имущества может прожить человек? Без нажитой имущества, в смысле? Нет, без имущества, без, без вещей. Без без одежды Как не может? От одежды нуждаем, как минимум. А вы не помните голых святых? Единый. Нет. Как? Как? Мы а мы если мы климат можем. суровый? Мы Я, слушайте, если климат суровый, он должен, может прожить в одной тёплой одежде, в двух. В одной. Да. Да, а если климат не суровый? То Я тогда Я спрашиваю, может человек прожить? Может прожить, да? Но пустынь, хорошо. Пустынь. Хорошо. Может человек прожить без накопление имущества ну, хорошего. Без... Хорошего тиши, хорошего, не не серебролюбие, да, а хорошего приобретение имущества. <реклама> ну мне нужна вот тетрадка, ручка, Конечно, одежда, да. вот э мобильный телефон мне подарили, долго не было. Вот подарили мне мобильный телефон. М мог бы я прожить, сейчас уже не могу. Сейчас <реклама> уже не могу, хотя хотя часто отключаю. Ну вот. Может, Нет. может. А вот без любви человек прожить не может. потому что у любого блудника есть оправдание. Я люблю. Понимаете? Ты что, с ума сошёл? Ты лю ты ты каждый день у тебя 15 любовниц, а я их всех люблю. Любовь это высшее чувство. Более того, вы знаете, это замечательно изобличил в юрнической и свойственной ему манере епископ Варнава Биляй. Его, может быть, всерьёз на 100% не надо было бы воспринимать, но некоторые вещи он принимал, писал замечательно. Вспомните, например, как он описывает свет XIX века. Все эти разговоры про благородные страсти, А выражение, которое вошло уже в наше в наш сегодняшний лексикон, что ветеринши всё-таки слово прелесть было только скептически отрицательно, а прелестный человек, прелестный ужин, прелестный концерт и так далее. Мы говорим, забыв, что это слово изначально означало прелесть, то есть прельщение, перельщение, то есть дьявол не просто льстит, а перельстил уже, чтобы сверх меры. Ты уже полностью, так сказать, в сахаре, впад такие его лести, прелесть. Прелестный уголок страсть, значит, значит, чудесные, благородные страсти. Вот слово благородные страсти уже либо врёт относительно этой страсти, либо искажает, то есть, вернее, не даёт заметить, где черта, разделяющая свойство души и болезнь. Действительно, честь, достоинство это благородная страсть, должно быть у человека достоинство, должно быть. Редко вы когда у кого из авторов аскетов прочтёте о достоинстве. человек, наоборот, выражение недостоинства, да? Вот для скептической литературы не характерно рассуждение о достоинстве, да? Но честь должна быть, я вижу, вижу, честь должна быть у человека. Э, более того, ему бы должна полагаться честь. Вспомните фразу из литургии, как молятся в конце уже после приложения даров а епископов. Дару их здравых, целых, Честно. честных. Я сначала долго думал, честных это что мол, они часто бывают нечестные, а надо их сделать, чтобы они всё-таки были епископы наши честные. Вот. А каста честный это означает честной, то есть э чтобы они жили а соответственно чести своей. то есть достоинство, достоинство епископского. епископского. Вот что, кстати, надо обращать внимание на эти вещи, на знания, хорошее знание вот этих славянских оборотов в Ектее я приведу второй пример, уже не имею ещё отношения к нам, просто сразу по ходу. Вот в Ектеени э этого лети, лети на Ектеени, да? О всякой душе христианской скорбящей же и озлобленной озлобленной христианской душе. Как это характерно для наших церковных прихожан. Мы молимся, чтобы наши христиане не были озлоблены. Да авторам этой экзези такой в голову бы не пришло, что человек к церкви молится и при этом озлоблен. Озлобленный это терпищее зло. Терпищее зло от внешних. Вот что такое по-славянски озлобленный. Ну, находящийся в страстях, в страданиях, в смысле. Да. Человек, которому причинили зло, вот что такое озлобленный. То есть наоборот, сейчас я по-другому. Да, да. Конечно, конечно. Злы, конечно, да. Вот эти вещи всегда надо подмечать, ими надо интересоваться, такие удивительные вещи открывать. Ну так вот, значит, э э достоинство, да, человека, честь, но ведь под предлогом э под предлогом разговоров о чести постепенно вкралось, например, в психологию рус русского дворянства, гордыня, дуэли, гордыня, мщение и всё в разговорах о высокой чести, достоинстве. И сколько церковь потратила слов и обличений страшного порока XIX века дуэлей, неподобающих христианству, и прикрывающимся сло словами о благородной чести. И, благо... и и Достоевский. Так, подожди, Максим, что Дим? Вот у меня вот всякие пояснения, батюшка. Вопрос вот. Мы-то о чём говорим, о проблуд или любовь? Не а хочу это... говорить о блуде, нет, а вы ну, меня заставили. Нет, просто вот вщий момент такой, что понять, и любовь, и блуд вообще не совместить. Что значит? Понимаете? Вот само слово любовь это что такое? С точки зрения понимания, это любовь совсем другая. Мы это, же вот, инстинкт, инстинктивное, как говорится, которое заложил Господь после грехопадения, у нас там инстинктивное продолжение рода. Дима, дорогой, э вынужден тебя огорчить. Любовь и продолжение рода это соверш- это обе вещи заложены Господом. Они пересекаются, они переплетаются, но совершенно разные вещи. Я ну, как с тогда Вот так. И любовь это не инстинкт. Ты здесь уподобляешься физикам 60-х годов, которые спорили с лириками. Понимаешь? Любовь это не инстинкт. Есть родовой инстинкт и есть любовь. А есть блуд, который паразитирует на сильнейшем чувстве любви. Но об этом мы поговорим в соответствующей теме. Что? А вот ещё э К Тимофею там в послании апостол Павел говорит тоже о чести епископа, да? Вот. Да, та, да да, да, да. Да, да, да, да, да. Чести еписку, достоинству епископа. Вот так вот, да. Вот он там то, то, то же да. самое имеет в виду, да? И да. Да. Кто-то ещё хотел. Всё. Я иду. Я иду дальше, потому что нам надо хотя бы начать теперь рассматривать страсти. С гнева дан, э вот так зашёл всё-таки разговор о гневе. Вот давайте о гневе и поговорим. А в общем-то, э христианская эстетика, естественно, не не начинает э в этом случае разговор о пользе гнева. Нет. Напротив, так как гнев очень часто свойствен людям, то разговор об этом должен быть прежде всего успокоительный. Разговор должен быть отрицательный. Гнев, раздражение свидетельствует обозлобленности, иногда о обвисвании человека. Иногда человек гневается от обвисвания, от того, что ты, скажем, даже не контролируешь. Иногда человек гневается, вот здесь даже приведены разные, так сказать, вот действительно, например, очень хорошая стрелочка. Блад-блюда идёт гнев. Казалось бы, какая какая какая связь? Какая связь? э, блуд человеку удовлетворил свою похоть. Он должен быть рад и доволен. В крайнем случае он должен быть уныл. Если силы оставил свои последние. Вот. А он часто гневается, в смысле раздражается. Вот подмечено в этой схеме, что определённые грехи, в том числе в данном случае блуд, может привести к тому, что нервная система человека огалена. Он чувствует, что это гнев, э, что это грех, но находится в борьбе с самим собой и свою неустроенность душевную вымещает на третьем, на четвёртом человеке. Более того, очень часто человек обращает гнев на того человека, с которым только что блудил. И и после э блуда проходит время, и люди начинают гневаться друг на друга, забыв о связывавшей их любовной страсти. Начинают раздражаться. Начинают расходиться очень часто вот союзы такие в наше время, значит, сошлись, а потом разошлись. А почему разошлись? Почему они не устроили друг друга? Очень часто потому что они раздражались, потому что разного рода бытовые, потому что они вообще поняли, что, так сказать, проходит горяччка блудая и начинается реальная жизнь. А для реальной жизни нужны силы, сопротивление, нужна борьба, нужна помощь Божья. А какая может быть помощь Божья, когда человек опустошён? Не ведая этого, человек начинает обрушиваться на ближнего своего. Поэтому, конечно, блуд не единственная причина гнева. Я просто показал об этом, потому что здесь вот такая есть стрелочка. Мы видим, что стрелочка идет и от сребролюбия, стрелочка идет и от гордости к гневу. Но первое вообще, что всегда говорилось и в Евангелии, и в Нагорной проповеди в отношении к гневу, И в аскетических творениях отцов церкви это всё-таки стремление к кротости, к кротости. Прежде всего, э гневу должна быть противопоставлена кротость. А не это безгневие, не пометозлобие. Блаженны кроткие, сказано в заповедях блаженств в пятой главе Евангелия от Матфея. Блаженны кроткие. Потом, э, вы знаете, заповедь о кротости далее, а уже в пятой главе далее, когда говорится о том, что необходимо, э, если ударяет тебя человек, поправив щике подставить ему другую щёку. Это тоже заповедь кротости. Заповедь э ум, умение на самом деле очень сильное. Некоторые думают, что это слабость. Это в кротости это сила. Понимаете? Вот если мы отвечаем гневом на гнев, если мы отвечаем злобой на злобу, мы слабый. Мы этим высказываем свою слабость. То есть нас, того человека дьявол завоевал его сердце, на нас направил стрелы бесовские. И мы завертелись в этом же магнитном поле. То есть мы всего лишь слабые шарики. Мы ничего не сумели этому противопоставить. А думаем, что как мы хорошо ответили. Думали, как мы хорошо, так сказать, на гадость гадостью и умной, и мудрой и заткнули того человека. Иногда надо было бы, пока мы еще слабы, Пока мы ещё не не умеем, если уж так грубо употребить это слово, опять же заткнуть, но заткнуть источник злобы кротостью и мудростью, а не злым, более сильным, и то ещё более дьявольским, в общем-то, словом. Обратите внимание, как поступал в этих случаях сам Господь. Вот казалось бы даже странно, вот бьёт его этот э, воин бьёт его по щеке, и он говорит: "За что ты бьёшь меня?" Как будто Христос боли не чувствует. Понимаете? Но он хочет ему показать: "Что ты делаешь? Ты понимаешь, что ты делаешь?" Ты судья правды, ты служитель правды, ты понимаешь, что ты делаешь? То есть Христа как будто в этот момент вообще не волнует ни боль, что вот у него горит щека, да? Не не обида, что его унизили в этот момент, а э мысль о том человеке, ты понимаешь, какую ты себе яму роешь. Не потому, что меня, Бога ты, э, так сказать, оскорбляешь, а ты понимаешь, что что ты делаешь вообще. Как ты себя ведёшь? Э и, конечно, в тех выражениях, что надо отдать, э, что, что надо мириться с тем, э, с э, мириться с соперником твоим, что надо, э, что блаженны миротворцы. Вот в этих словах, конечно, в Евангелии уже мы подготавливаемся к тому, что нужно уметь противопоставить гневу и собственному и гневу на нас. Потом, ребят, потом си вопрос на нас обрушивающимся противопоставить нужно кротость. А это вопрос прямо Сейчас, вас. сейчас, сейчас, сейчас. И вот есть ещё что нужно понять. Есть ли всё-таки наш гнев Вот тот гнев греховный. Всё-таки часто бывает, а, следствием вот других грехов, как мы сказали уже, да, скажем, того же блуда, там, серебролюбия, гордыни и так далее, и так далее, если гнев в нас вызван а какими-то предыдущими причинами, то надо сделать некоторые важные вещи. Во-первых, нужно научиться мужеству преодолеть в себе все последствия разрушительные тех страстей, чтобы не дать возможности гневу обрушиваться на ближних. То есть уметь не только, а вот э если человек сумел, э, значит, отдаться некой страсти, он должен обязательно научиться ограничить ее воздействие в себе, чтобы эта страсть не вызвала следующей страсти. Ведь человек не запрограммирован на то, чтобы он крутился бы по стрелочкам этим, правильно? Если ты участвовал в одной страсти, это не обязательно, что ты вслед за ней пойдешь по всем остальным ступеням. Ты пойдешь, если ты за одним малодушием проявил другое малодушие и пошел дальше. Значит, надо, во-первых, учиться ограничивать в себе воздействие страстей. Что если те действует эта страсть, если ты пока не научился её побороть, хотя бы научись в себе самом побеждать её горькие последствия, не обрушивая на других. Следующее. Вот гнев. Вот в тебе есть гнев. Прекрасно. Прекрасно. Ты этот гнев, если ты его чувствуешь на ближнего своего, этот гнев. Ты этот гнев полностью обрати внутрь себя на свои грехи и с той силой, с которой ты собрался сейчас обрушиться на другого человека, даже если он не прав, даже если ты прав. Но ты знаешь, что этот гнев сейчас не будет полезен, что этот гнев не, не от тех причин, которые я скажу позже, не от благородных, не христовых причин. исходит, если это, короче говоря, неправильный гнев, обрати его на свои грехи, сделаешь его правильным. Сделаешь его правильным. То есть вот энергию души, да, вот эту, да? Это не сублимация, да? Это не сублимация ещё. А, энергию души вот эту эту. Да. Вот, да. Да, обрати её чем... внутрь. Значит, э приходит, допустим, человек и говорит: "Вот баньчика, как мне жить? Вот вы знаете, вот этот человек сделал то-то, он то-то сделал, он то-то сделал". Я говорю: "Слушай, ты когда-нибудь заглядывал в свою душу?" Он говорит: "А что?" Я говорю: вот, "Посмотри. Вот посмотри вот это в себе, это, это. И займись вот утром и вечером по 15 минут думай о своей душе". Иследуй её какое-то время. Ну, не это не всю жизнь надо делать, не прямо вот всю жизнь. Но, ну, вот, допустим, в пост отводи какое-то время. Я говорю: "Ты столько интересного найдёшь, тебе хватит, и ты никогда другими людьми заниматься не будешь". То же самое здесь. Появится, Нужно уныние как тоже. Это другой вопрос. Приходи, будем лечить. Это другой вопрос. Вот когда будет уныние, Тогда можно здесь вот, кстати, замечательно действует моя любимая фраза, её повторяла несколько святых отцов, но вот мне нравится, как сказано у свидетелья Иоанна Златоуста. Замечательно сказано. Когда человек хочет согрешить, дьявол внушает ему мысль о то, что Господь милосерд. И человек э-э согрешает. Потом же горькие плоды. Я сейчас не точно цитирую. Потом же горькие плоды начинают, э, например, уныние там или отчаяние мучить человека, и в этот момент дьявол открывает ему вторую половину истины о Боге, что Господь есть праведный судья и мздовоздаятель. А, а уныние разве естественный плод. Это, по-моему, у меня это уже страсть. Уныние естественное следствие греха. Разве? Конечно. Уныние есть страсть, которая есть сигнализатор, а другой страсть. А ты говорит, ты говорит: "Поступай по-другому". Ты прежде, чем совершаешь, собираешься совершить грех, вспомни о том, что Господь есть грозный судья и воздаятель. Но если всё-таки не удержался и пал, то не отчаивайся и и вспомни, что Господь есть бесконечно милосердный и любящий. Вот замечательная вот идея э в устах Иоанна Тауста. Здесь у вас в этой табличке, которую вы можете, в общем-то, продаётся, ты при, при, приобрести вот такие таблички. Я сейчас не собираюсь вот прямо вам вычитывать, что здесь написано. Это вы сами без меня прочитаете. Вот. Но э но э значит, э И, конечно, конечно, вот если уже говорить о то, о вашем любимом слове вот этом сублимации и действительного преображений, нужно действительно сказать о том, что Евангелие даёт нам примеры не только кротости в ответ на неправедный гнев, но примеры ревности по Боге и праведного гнева. Э, я думаю, вот Гена теперь ответит вот на то вопрос, что меня спросил о чём, о критериях, да? Как отделить один гнев от, от другого. Но, Ты понимаешь, в чём дело? Вопрос ведь непростой, потому что бывает люди действительно огневаются, праведно, скажем, ревнуя от церкви, а в состоянии дел в церкви, о Боге, о Божьей правде, о кощунстве других людей. Но в этот момент они им в одних случаях кажется, что они настолько праведны, что сейчас могут э смело обличать э других людей в их кощунстве или думают о том, что их грехи не не сравнимы, у них грехи малы, но они же никогда такого не скажут, как сказал такой человек. Вы знаете, я скажу, что э примерно даже представляю себе, чем отличается ощущение истинного пророка от э, вот mm -hmm. такого состояния души, потому что истинный пророк, он действительно, говоря вот эти фразы, готов не убить того, кого обличает, или что Бог его убил за его кощунство, а готов сам умереть. за Бога и даже в уже в христианстве можно сказать, за того человека, который так оскорбил Бога. А наше ложное состояние даже в этих случаях определяется тем, что мы испытываем в этих случаях внутри какое-то особенное горение, потому что мы обличаем другого человека а в глубине души сойсть подсказывай. Да, конечно, мы такого не сказали бы, как он сказал, Но ведь изнутри нашего, наших взаимоотношений с Богом, не гораздо ли хуже поступаем мы, ведающие Бога, нежели он, который не ведает Бога и такие глупости и кощёнства говорит? И чей грех разрушительнее? Поэтому вот, э, мне кажется, что если оставить, скажем, ветхозаветные мотивы, то все-таки ревность, вот если взять в целом новозаветный подход, то ревность поистине должна, э, значит, все-таки произноситься с любовью, имеется в виду не с простительной такой, просто он хороший человек, но сказал глупость, не так, а действительно обличение его кочувства другого человека, да, ревность по-другому, мерзости должна сочетаться с готовностью самому умереть и за Бога, и даже за того человека, который это. За Бога это было бы только Ветхий Завет, а ещё и за человека это уже и Новый Завет. За за того человека. Ведь как говорит, мы будем проходить село Силуан, село нафонское, он говорит удивительная вещь, а любви к ворагам и любви даже к ворагам церкви мы это узнаем. Странные, казалось бы, слова. А он их произносит в село Анафонске. Дело в том, что, по сути дела, Бог-то поругаем не бывает. Бог-поругаем не бывает. И просто здесь надо смотреть, чтобы наша ревность и наш праведный гнев не фальшивили бы, не отдавали бы фальшью. А элемент этой фальши, фальшивая нота в этом громоподобном, так сказать, обличении, да, неправедности, она проступает тогда, когда у нас внутри что-то не в порядке. Тогда мы, нас Господь не уполномочил ревновать, а мы все равно ревнуем о Его делах. Вот что здесь происходит. В этом смысле я вспоминаю, как Клайв Льюис приводит такое, такое интересное рассуждение, ну, я считаю, характерная, может быть, для англичанина там 30-20-30-х годов XX -го века, да. Он говорит так, вот в том числе о любви там к врагам или прощение врагов. Допустим, говорит, а видимо, это были времена там этого Джека-потрошителя, маньяка, которого там искали, боялись, да, в те годы. Говорит: "Допустим, все ловят вот этого маньяка". И вот однажды вы в газете прочитали, что наконец-то маньяк пойман. И он будет сейчас приговорён к смертной казни. И вы говорите: "Как хорошо, что вот он теперь пойман". А на завтра вдруг выяснилось, что полиция, как всегда, поспешила трубить о своих успехах, а на самом деле вовсе не он пойман, а пойман человек, преступник, который убил кого-то, он убийца, да? Но это вовсе не тот, так сказать, маньяк, который мучит людей, это было убийство там, он был пьяный, кого-то убил. Вот это просто его спутали по внешности с тем. Он действительно убийца, но это совсем не тот человек. Вот здесь говорит он остроумно: у вас может быть две реакции. Первая реакция это вы говорите обычное, в общем-то, для многих, что как всегда эти все, значит, наши там чиновники или полиция, или журналисты, как всегда всё врут, как всегда заврались. Смерть Гади не от нас хотят скрыть, э, значит, вот, э, правду, хотят его защитить, чтобы его, так сказать, не растерзали, его надо убить, расстрелять вот этого негодяя, да? И другая может быть реакция, может быть, она сейчас даже вот здесь прозвучит чудно. Слава Богу, что этот человек не оказался таким страшным, преступникам и ассатанелам, как тот, кого ищет. Вот только и вот этот говорит: "Последний будет крещением, который так посчитай". Понимаете? Юродство, юродство, ты тысячу доводов скажешь, что я посмотрю, если завтра твоих своими блядь твоей ближним кто-нибудь там отрежет голову, как ты запоёшь. Так ведь ответь в этот момент. Правильно? Но есть мудрость высшая, которая помогает видеть мир глобально. Кстати, об этой мудрости я говорил о целомудрии, да? Давайте я об этом тоже скажу. Что, в общем-то, надо сказать, что всем грехам и всем страстям аскетика противопоставляет целомудрие. Слово это связано с Евангелие, ну, в каком-то смысле, в какой-то мере, оно связано с той пословицей, которую употребляет Господь в Евангелии: "Будьте э э чисты, как голуби и мудры, как будьте мудры, как змеи и чисты, как голуби". Причём "чистый" в русском языке соответствует Простые. этому слову? Нет. Нет. нет. Просто как голуби. Нет. Нет. Нет, чистый. Нет. Голуби не простые, Он они чистые. Краткий. Ну что ж, с вами такое успокойтесь. В славянском Евангелии этому этой пословице будьте э, мудры как змии и чисты как голуби, э, не простые и не краткие, а именно чистые, соответствует вот даже полезно за оригинал проверять у <свят> меня, да. Значит, да, да, да, да. Значит, соответствует славянское слово цели. Чувствуете цели? И вот теперь смотрите, что получается. То качество, которое должно быть противопоставлено нашей страстности и нашей греховности, это целомудрие. То есть совмещение в себе целости, цельности или чистоты, что оказывается синонимом быть цельным и чистым. Быть чистым значит быть цельным, то есть цельным. Мудрым человек является тогда в глобальном смысле, божественном, когда он по чистоте своей душевной видит весь мир и себя в нём и, конечно, Бога видит в целости, в цельной и чистой картине. Понимаете? Человек нечистый, человек не целый, раздробленное сознание у него. Раздробленный, он Бога разбивает на многих богов. Он, а, значит, э, что это там нашла такое? Как у Афины. Ну, может, параллельно в месте найди там есть чисто, найди, найди ещё. Как как синоним, прямо да. понятно, что, может быть, как синоним. Да. И а, вот это вот, э, чис, чистота, цельность даёт возможность видеть целым, а раздробленность, она приводит к раздробленности. в религиозном сознании, когда вместо Бога заступают э множество богов, но их в человеке тогда нет цельности, и человек тогда не может справиться сам с собой. Поймите, эти все вещи взаимосвязаны. То есть целомудрие в высшем смысле это вовсе вот, вы знаете, в аскети есть понятие целомудрие какое. Целомудрие в смысле человек не знал брач, брачных отношений. Человек девственник в физиологическом смысле. Есть такое специфическое скептическое понятие целомудрия. Целомудрие, э, человек, значит, одинчик называется, он женатый, он в браке, другой человек, он целомуд в целомудрии, да? То есть имеется в виду более такое практическое и, э, в общем-то, не всегда справедливо обжигающее брак понятие целомудрия как неприкосновенние к плоским отношениям. Но, конечно, целомудрие в этом смысле является лишь частным случаем того целомудрия, которое должно быть у всех, независимо от того, вступают ли они в брак или же вступают на путь монашеский. Это вот то целомудрие, о котором я сказал. Чрево объедения существует в разных видах. А как, э, вернее, да, как, э, вернее, здесь чревобедение у Лейстинчика, лучше бы так сказать, чревоугодие, угождение чреву в смысле еды, в смысле вот что? Везде простые. Везде простые, нет учистые. Он в оригинале писал. Смотри, посмотри. Надо посмотреть на да, греческом. Да. Я бы что-то помню, что чистые. Так. Нет, в славянском цели. Ну, так. Да. Ну, за, уж сразу апокриф и пошли. Он просто голог, он связывается и с простотой и чистотой. Поэтому ага. чистота и другая характеристика, как бы просто. Я почему-то в памяти чистой осталась. Голос же символы и звуков соединяет. Это всё понятно, но где-то всё-таки Там, наверное, это... и то, и то. Да, может быть, встречается. Есть, надо, пос... надо посмотреть, может быть, греческое слово одновременно простоту и чистоту означает. Да, надо да. посмотреть, а? Вообще, церковнославянский и кикста не различать. В церковнославянском цели стоит, там, где стоит э вот как просто получается, там стоит цели. Цели. Ну, э А, вот в чём дело. Вот же я понял. Цели по-славянский это чистый. В славянском стоит чистый. Я не сразу понял, в чём дело, в чём загвоздка. Цели по-славянски это чистый. Я понял, я хотел, я, видимо, хотел сказать, что славянский вариант более э более вот правиль не более правильно, более точный, потому что целость это и есть чистота. Понимаете? Вот что я хотел сказать. В славянском стоит цель. Я не сразу понял, в чём дело. В русском стоит просто, а в славянском цели, то есть чистый. И раз в славянском, значит, получается, наверное, и может быть, и в греческом надо посмотреть. Вы греческий начали уже изучать, да? А ну, что вы вкладываете? Да, уже. Просто сказали, дати вложить изучать мы. Нет, но Евангелие вы не читаете по-гречески. Мы уже, мы уже измучим им. А какой, Даш, это Даш, вот тебе задание. В следующий раз посмотри эту фразу в греческом Евангелии и переведи, что там. И заодно найди славянский вариант. У нас здесь нет никакого славянского Евангелия. Вот. В славянском цели стоит. Вот, а я не понял сразу, в чём дело. Значит, в русском стоит просто, видите? А в славянском стоит цели. Да, чрево угодие, чрево угодие. Бог да благословит твою въедливость, даж на хорошее. Хорошее, она помогает вспомнить, может, что-то на что-то обратить внимание. Я я я на самом деле даже благодарен тебе. Вот. Чревоугодье, оно э, вообще в аскетике рассматривается в разных, так сказать, вариантах. Вот вы так улыбаетесь, мило. Такое впечатление, что вы любите всё это. Любите и чревоугодье, и серебролюбие, и и и и и, и я вот как-то вот ну, как рассказываю, как какую-то сказку это всё. Что на самом деле родных хочу. Зачем, сынок. да, зачем бороться с этим, настолько Родному это любимому. мило. Настолько это мило. Может, голодны, не знаю. Да. Знаете, вот приятное в памяти вызывает. Говорю там облуде, а чрево, чрево обидении и ну, как знаете как, вот одна женщина исповедовалась митрополиту Антонию Сурожскому. И э, э пожелаю уже даже старая женщина, и наконец он ей не выдержал и сказал: "Вы знаете, вы гот уже вот сколько раз приходите ко мне, всё рассказываете об этом грехе юности вашей". Говорит: "Я к двум уже давно отпустил этот грех, может быть, не надо больше об этом". Говорит. Она ему сказала: "Да я знаю, владыка, но так приятно вспомнить". Он это сам вот э рассказывал в этих беседах, когда приезжал в Москве, хорошо помню. Не знаю, может быть, даже выпустили сейчас на кассетах эти беседы, когда Владыка в 98-99, в, в 90 году вот э перед незадолго перед кончиной, по-моему, патриарха Пимена. И раньше он часто приезжал, и, по-моему, последний раз он приезжал уже вот когда избирали патриарха Алексея, и его принимали даже, понимаете, на простых квартирах. И записывали потом на магнитофоне. Причем вот мой друг, один батюшка, его привел в свой дом, где собралось и священство, и простые люди. И этот митрополит, понимаете, он тогда не батюшка был, он тогда был студент, по-моему, академии. И вот в 90-м году митрополиту уже было, наверное, за 80 лет. Вот. Да, конечно. Да, да, он сейчас очень, ему сейчас же за 90 лет. давно. Так вот, митрополит Антоний, да, и он приходит, они живут, по-моему, там на каком-то девятом или двенадцатом этаже, и вдруг они подходят, и мой друг тогда ещё небольшой, видит, что лифт не работает. Стоит, встал. И владыка безропотно с ним Еле-еле дыша, поднялся на какой-то там девятый этаж, Фу, ой, вот, чтобы встретиться с всякого ждавшим. Ну, да, вот, понимаете? Работа такая. Перестать. Работа такая. Работа такая. Ты много видел митрополита в русской церкви, который у Костра со студентами сидят и под гитару поют. Да? В походы ходят, в шортиках сидя. Много видел.